Глава 17. Третье путешествие в Африку. Прошло два года с тех пор, как я стал претендентом на наследство, а после нескольких судебных заседаний оказался основным наследником имущества, нажитого мистером Джонатаном Роузом, бывшим юаровским командос, получившим хорошую спецподготовку, набравшим хорошую команду, с которой он совсем незаконными методами сколотил первоначальный капитал, а позже, используя всевозможные методы для достижения цели, создал и расширил свою империю. На последнем судебном заседании на меня нахлынули воспоминания о последних минутах мистера Роуза. Роуз закончил писать, достал из футляра личную печать, от души приложился ею к листу возле своей подписи и сказал «Получай свой приз». Я наклонился, очень интересуясь написанной бумагой, однако все мое внимание было сосредоточено на его руках и голове. Он меня не обманул. Резкий взмах руки с перьевой ручкой, направленной в мой глаз, попал в пустоту. Я успел убрать лицо, а затем рубануть ребром ладони ему по руке, после чего из нее выпала ручка. Не попался, а жаль. Ты оказался хорошим профи, но я должен был попробовать. Я сам сделал бы так же, поэтому ждал от вас, сэр Джонатан Роуз, какой-нибудь гадости. Удар ручкой — это самое первое, что мне пришло на ум. Затем он произнес свои последние слова в этом мире — а я выстрелил ему в сердце. И вот теперь снова, после горячих разбирательств в зале суда, в элитном клубе собрались финансовые боссы, коим, в силу обстоятельств, стал относиться и я, чтобы тайно урегулировать взаимные претензии. Я юридически отдавал свои акции, получал чужие, где-то платил деньги за выкуп доли, или наоборот, мне платили, отдавал, продавал частные здания или забирал земельные участки. Во время дележа имущества Периодически вспыхивали громкие препирательства, чуть ли не хватание за грудки джентльменов в смокингах и бабочках. Но в итоге все порешали. Прошло еще несколько встреч и согласований общих позиций, после которых все поделили к взаимному удовлетворению. Правда, самым недовольным остался уражение с танзании очень неприятный а в разговоре негр по имени Лимон Маас. Это был хитрый мужчина лет под 60, с таким хищно-подлым выражением лица, что, глядя на него, хотелось сказать «вот же говнюк», а пообщавшись с ним, это хотелось уже громко прокричать. В результате обретенного наследства я стал владельцем кофейных плантаций и перерабатывающей компании, плантации какао и фруктовых садов, то есть земли, и сети продуктовых магазинов. Также мне принадлежала транспортная компания «Салам Рейвел Компани», которая, хоть и называлась «железнодорожной», но имела в своем составе отделение сухопутного транспорта из сотни грузовых автомобилей, железнодорожные составы товарного и пассажирского назначения и десяток судов сухогрузов каботажного плавания. А еще мне достались две кимберлитовые трубки с разработкой алмазов на юге страны и два медных карьера с перерабатывающим комбинатом в Замбии, дающих вполне приличный доход. Все это требовало присмотра. Естественно, я очень хорошо отблагодарил Джейкобсов и маклерскую контору «Галлета», заработавших на мне несколько миллионов. Однако и я оказался не в накладе, став владельцем имущества и активов на сотни миллионов долларов, плюс перспективные залежи полезных ископаемых и еще на миллиарды, которые, правда, необходимо было освоить. Сварт и Хохол нашли парня по имени Эммануил Хоуп. После нашего разговора он снова оказался управляющим империей, только уже Калинина. А я, соответственно, получил не только файл с компроматом и схемами взаимоотношений контрабандного мира, Ну и реального человека, который знал о тайных махинациях Роуза. Незаконного оборота драк камней, оружия, контрабанды товаров в обход таможни, скрытия налогов. Всеми этими наработками я с удовольствием воспользовался. Честно платить налоги и белую зарплату я считал необходимым только в своей стране. Ряд сотрудников из спецподразделений и охраны Роуза снова были приняты на работу. Мою танзанийскую империю возглавил Дик Сварт. Эммануил Хоп стал финансовым директором. Хохол стал директором по режиму, Бугай — его помощником. В качестве директора по развитию корпорации «Сатурн Салам» и представителя «Зао Сатурн» сюда прибыл Павел Коломягин. «Вик, я даже предположить не мог, что стану таким большим человеком», — обратился ко мне Сварт, когда узнал о своем назначении. «Работай честно, и для тебя будет все лучше и лучше». Чтобы работающий на моих предприятиях в Танзании и Замбии народ очень сильно полюбил нового владельца, Я поднял всем зарплату на 50%, ввел официальные отпуска и упорядочил выплату премий. В то же время очень неплохие доходы стал давать ангольский филиал Сатурна. Его горные инженеры просто так не сидели на месте, а изучали карты Анголы с полезными ископаемыми и ножками обследовали окрестности, принадлежащие местным племенам. Окрестные вожди поглядели, как поменялась жизнь их соседей, да и заключили с нами устные договора на исследование их земель. Так, в один из походов, вместе с охотниками племени, обеспечивающими охрану экспедиции, в нескольких горных речках было найдено рассыпное золото и самородки. Сделав несколько пробных промывок, Биндасов доложил Сомову, и оба они звонили в Москву в центральный офис. Вообще, основные золотоносные районы были севернее, ближе к центру страны и еще дальше к реке Конго. Там же были найдены и основные кимберлитовые трубки с алмазами. Но рядом с нами, в провинции Намиб, Располагалась так называемая Южно-Ангольская золотоносная провинция, включающая в себя три рудопроявления золота – Касимба, Капангомбе, руи Правда, мы туда не совались, потому что основные золоторудные площади находились в пределах концессии компании англо-американской золотодобывающей корпорации. Но ну и в нашей провинции мы нашли лежащее в горах золото в промышленных масштабах. Точнее сказать, сюда нас пустили местные племена – Не только не мешающие нам работать, а наоборот, дающие своих людей для развития производства. В итоге в ответ на послании было сказано: В Анголе огромные запасы марганца, кроме золота, ищите марганец. Его должно быть в наших горах много, финансирование выделим в полном объеме. И инженеры искали, юристы оформляли лицензии, щедро делясь взятками, ибо не поможешь, не поедешь. А в Африке без бакшиша даже муха ЦЦ не полетит. Так что через несколько месяцев в западной части прилегающих гор было найдено месторождение марганца и началась его разработка. В России мы заключили соглашение с крупным уральским заводом по огранке камней и их реализации. Дорогие камни в несколько карат и переплавленное вследки золото шли в наш резервный фонд. Одновременно с драк камнями были заключены договора с российскими химическим и металлургическим концернами на продажу марганцевого и медного концентрата. На мировую биржу минералов мы не лезли. Объемы нашей добычи невеликие, да и влезать в устоявшийся паритет мы не рвались. Прогибаться под сильных мира сего, а тем более бороться с ними, теряя своих людей, я не хотел. А Россия кушала все, особенно алмазы. С развитием предприятий стал вопрос более серьезной защиты нашей собственности. Все-таки Ангола совсем недавно стала мирной страной, а до 2004 года... Там постоянно гремели выстрелы в вооруженных столкновениях между бойцами правительственных войск и унита. То есть в стране было много оружия и много людей, умеющих его применять. А когда человек привык отбирать хабар себе на красивую жизнь, то он не пойдет работать в поте лица на гораздо более низкую зарплату и тяжкий труд. Он так и будет грабить, просто выбирая жертв себе по зубам. Токарь, Шмель, Мастак и Шалимов номер два со строительной бригадой застряли в стране. Место рабочего поселка, цеха и склады обносились забором, строилась система дотов и соединительных траншей, а также подземное убежище для всего персонала на случай боевых действий. Подход к обороне был серьезный. Кроме официально разрешенного оружия, которым были вооружены охрана предприятий, создавались склады с пулеметами, огнеметами, гранатометами, складировались мины, ПЗРК, ракеты типа «Стингер», патроны и снаряды к стрелковому вооружению. Кроме наших, российских спецов, в агентстве работали или служили парни из американского, пакистанского, афганского и юаровского спецназа. Не все подходили нам по своим морально-психологическим качествам, полным отморозкам мы отказывали. Но в принципе сюда приходили люди, желающие повоевать по рекомендации тех, кто уже был принят. Так что контингент был жесткий, подготовленный и выполняющий требования боевого устава организации. Те, кто работал у нас и участвовал в заданиях, Были вполне довольны заработками, особенно когда после удачного дела получали свой процент, очень приличную монету. Родственникам погибших или получивших увечья при исполнении выдавалось хорошее выходное пособие. Раненых не бросали, а старались восстановить им работоспособность в лучших клиниках или сделать все возможное для облегчения травм: ультрасовременные протезы, кресла-каталки, экзоскелеты и так далее. Наемники видели, что руководство конторы их не бросает на произвол судьбы, если с ними что-то случалось, ведь оно само было из бывших команд с разных стран, так что знало, как служится рядовым бойцам. С развитием предприятий появилась возможность уйти от авральной работы первых двух лет, когда шло их становление. Сейчас сотрудники имели хорошие зарплаты, оплачиваемые отпуска, кредитные льготы от нашей конторы и вполне уверенно смотрели в будущее. Те же ангольские специалисты, я имею в виду моих соотечественников, работающих по контракту, в отпуска или в выходные могли спокойно укатить на экскурсию по Анголе, съездить в соседние страны, в Россию или Европу. Никто их не ограничивал. Готовился к отправке в Россию караван с золотом и алмазами. Организованная при прииске гранильная мастерская пока была в зачаточном состоянии. Люди только учились работать с камнем под руководством нескольких выписанных специалистов-гранильщиков. Поэтому драгоценные грузы составляли несколько сотен килограммов необработанных камней, золотого песка и самородного золота. Марганца – тонны, а фруктов – десятки тонн. Несмотря на то, что Ангола стала мирной страной и активные боевые действия прекратились, мы все же перестраховывались, отправляя к морю в порт Медисамеш не только караваны машин, в том числе бронированные, везущие груз золота и алмазов, но и пустышки. Естественно, их сопровождала вооруженная охрана. Это было накладно, но помогало. В самом начале нашей деятельности мы несколько раз подвергались налету мелких банд, в том числе и на караваны, правда, они получали отпор. В связи с этим и было принято решение запускать караваны-обманки. Пару раз мы пожертвовали транспортом. Наша охрана позорно бежала, а нападающие смогли взломать машины, закамуфлированные под бронеавтомобиль, которые оказались пустыми. Так разнеслась весть о том, что можно нарваться на хороший куш, а можно на пустышку. Плюс проблемы с тем, что нападавших могли и подстрелить. Воины племени зачастую выслеживали бандитов, а команда с их уничтожали в деревнях, где они проживали. Развивалось и сельское хозяйство на моих предприятиях, в первую очередь в Танзании. Ангольские плантации только набирали обороты. Местные жители, работающие на них, выращивали арбузы, дыни, сливы, персики, яблоки, бананы, какао, кофе, груши, манго, ананасы, помидоры, огурцы, картофель, кабачки, баклажаны. Климат был отличный, урожай собирали три раза в году. Так что с года пятого шестого, когда африканские крестьяне научились выращивать столь разнообразный по номенклатуре товар и появились его значительные излишки, собранная продукция на автофурах моей же компании доставлялась в порты дар -э салама и везлась в Новороссийск. Оттуда уже фурами или рефрижераторами автофирмы Степана перебрасывалась в Подмосковье. Так что более дешевые южные фрукты и овощи из Танзании, Мозамбика, Ботсваны и Анголы выставлялись на прилавки магазинов самого поселка Сатурн и соседних областей. Расчитав экономические затраты, пришлось в Танзании строить перерабатывающие цеха под манго, ананасы, персики и овощи. Так что в дополнение к доставшейся от Роуза фабрике по производству кофе добавились фабрики по консервированию фруктов и овощей, переработке какао-бобов и арахиса. Старик Хатабыч или Леонид Биндасов, токарь, гамба, круж, лейтенант Хью Дэн и кувалда, прилетевшие в Вамбалент с двумя десятками головорезов отставников из американских морских котиков для усиления разрастающихся предприятий, совещались. Говорил круж. Наша охрана из моего племени докладывает, что замечали как следы, то есть лёжку или наблюдательный пункт, так и двух посторонних людей, которые вертелись вокруг прииска, причем месяца три подряд Какие дни замечали? Последний раз с неделю назад. Получается, что они появляются ко времени вывоза партий. Не всегда. Просто на базу машины часто курсируют с продуктами, материалами, бытовыми промтоварами для магазина. Что делали, чтобы проверить? Спросил Дэн. Два раза пускали обманки, не клюнули. А что сейчас по добыче? Подготовили приличную партию добытого золота и драк камней. Ждем самосвал с марганцем и по его прибытию двинемся в путь в Мисимедиш. Что же делать? Такая активность вокруг лагеря очень мне не нравится. Никому не нравится, токарь. Может быть, поставим в известность шмеля и кента? Поставим. Но я предлагаю через неделю пустить караван. Но в этот раз загрузить его четвертью добытых ископаемых. Зачем? Может, проще усилить охрану? Тем более у нас контракт. Наши камни ждут в России. Нет, мужики. Делаем, как я сказал. А через пару дней запустим еще обманку порожником. Пусть с марганцевого карьера придется самосвал с камнями, якобы с рудой. Тогда и отправим. Стоит ли распылять силы? Может, они готовят нападение на базу. Тогда каждый ствол на счету будет. Я привез с собой людей. Нас на 22 человека больше, чем было. Это серьезная сила в местных условиях, проговорил Дэн. В ваших укреплениях мы отобьем любой разумный по количеству врагов штурм. Хорошо, господа товарищи, мы сделаем следующее. Подытожил разговор токарь. В общем, вместо марганца пришел закрытый самосвал с камнями. Токарь, Кувалда и Дэн втроем тайно разделили золото и драк камни в два специализированных контейнера, снабженных камуфлированными маячком и вмонтированной по периметру корпуса антенной. Один спрятали на стеллажах, а второй, с меньшим количеством добра, отложили для завтрашней погрузки. О запланированных мероприятиях доложили в Москву. «Одобряем ваши действия». Перед отправкой хорошо экипированных, в том числе касками, бронежилетами и щитами наемников, токарь толкнул речь. «Товарищи, возможно нападение. Будьте бдительны. В полной мере используйте дроны для воздушной разведки. Сможете защитить себя и караван. Держитесь до победного. Если нет, отступайте, но вцепитесь в врагу в спину и проследите за ним. На помощь никто не придет. Базы оголять не будем. Рассчитывайте только на себя». Впереди каравана на мопедах ехали два негра из племени, снабженные мини-видеокамерами с радиоканалом и передающими на управляющий модуль с монитором, расположенный в машине каравана, окружающую картинку. Через полкилометра тарахтело четыре машины – грузовик с камнями, два грузовика с фруктами, бронированный джип-кошелек и два джипа с охраной. Сзади, в полукилометре от основной колонны, ехали на мопедах еще два авамбийца – Майка и его товарищ. Люди в камуфляже стояли на пригорке. Среди стоящих негров своими уверенными манерами руководить выделялся белый человек. «Господин полковник, все так, как и сообщил наш агент. Два дня назад прошел порожняк, мы не тронули караван. Как установили, что пустой? Мы проследили за ним, подвесив маячок. Примерно через сто километров колонна развернулась и вернулась на базу. По сведению агента, сегодня идет полный караван, глушилки готовы, люди уже в засаде». Как только караван войдет в зону уверенного подавления радиосвязи, приступаем к операции. Действуйте, Квим. Машины прошли километров пятьдесят, когда пропала связь от передового дозора и выпущенного на разведку геликоптера, затем в рациях группы. Впереди раздались хлопки, очень характерные выстрелом из М-16. Сержант Джозеф, как слышно, прием, пропала связь. Охранники каравана из морских тюлиний засуетились... Закрывая окна бронежелюзями, благо борта грузовика и двери автомашин были усилены 5 миллиметровыми листами железа, готовя оружие к бою. Началось. «Майка, что за выстрелы?» «Наших товарищей из передового дозора уничтожили. Мико, поворачиваем и отступаем. Надо доложить на базу». Ребята развернулись, и тут колесо мопеда Майка попало в Рытвину на дороге, отчего мопед вильнул, а парень едва удержал технику. Два наемника сидели в засаде в лесу. А вот и задний дозор едет, все как и положено. Румба, готовь винтовку, пора. Румба и напарник подняли винтовки и произвели по выстрелу. А двое молодых парней, разворачивающихся на мопедах назад, завалились на землю. Впереди раздавшиеся выстрелы переросли в серьезную перестрелку. Румба, добьем этих и двигаем к нашим. Мика лежал с простреленной головой, а Майка... Майка достал пистолет и ждал. Пуля лишь чиркнула по щеке, оставив на ней кровавый след. Зато жив. а шрам затянется. Два негра, весело переговариваясь, спокойно подходили к лежащим на земле мопедистам, чтобы добить их, произведя контрольные выстрелы. Раздалось два выстрела из пистолета, и негры упали на землю. Майка приподнялся и высадил всю обойму упавших наемников врага. Быстро перезарядив пистолет, продезинфицировал щеку, наложил на разрез медицинский клей из тюбика и побежал по лесу к месту боя. Водители машин, попав под перекрестный огонь, Развернули машины в бок и рванули в лес, чтобы сократить угол обстрела и высадить своих охранников. В грузовик попала граната из ручного гранатомета, разворотив борт. Спецназовцы выпрыгивали из машин и отступали. Одни прикрывали отход группы, другие тащили раненых. Несмотря на это, несколько человек были убиты, кто сразу, кто при отступлении. Машины брошены, а люди организованно, прикрывая друг друга, бежали. Тем временем на базе была объявлена боевая тревога. Токарь давал указания. Пропала связь с караваном, вероятно, нападение. Василиск, высылай поисковую машину и группу разведки. Отслеживайте наши машины и контейнер под GPS. Атаковавшие полностью подавили сопротивление охраны каравана, кого-то сумев уничтожить, а кого-то упустив в лесу. Новый водитель уселся в КАМАЗ, 20-тонник, второй в инкассаторский броневичок, выбросив погибших водителей на землю. И машины тронулись в путь. Лейтенант Хью собирал своих людей, разбежавшихся по лесу, чтобы оторваться от преследователей. На них вышел и майка. Лейтенант ругался. «Черт, сотня стволов, подавители связи. Мы рассчитывали на банду в два десятка людей, ну три, а тут целая рота. Недооценили мы противника. Кувалда, все собрались?» «Да вроде все. Трое русских, и девять наших погибли. Шестеро ранено. Повоевали, мать его!» — Да уж, из тридцати парней половины как не бывало. Вызывай подкрепление, благо рации заработали. — А нету рации, в машине осталось, только переносные локи-токи, а они не бьют до базы. — Значит, кувалда, ты и пятеро парней несете раненых, кого нужно нести и топаете на базу. Я и остальные двигаемся вслед за напавшими на нас унитовцами, мы еще повоюем. — Четко сработали, господин полковник, двое убитых и шестеро легко раненых. «Груз наш. Забирайте всех наших. Ничего не должно быть связано с нами. Уводите машины. Едем на базу в Лебонга. Кувалда с бойцами брел по дороге, неся на импровизированных носилках двух тяжелораненых. Остальные брели сами. Навстречу выехали два армейских джипа с бойцами и машина-радиопеленгатор. «Ого! Вот тебе и ого, Василиск! Так что, парни, мы едем вслед за нашими бойцами, а вы забирайте раненых и везите их на базу к врачам». Хью с товарищами бежали по дороге вслед за уехавшими машинами с солдатами противника и их грузом. «Хью, похоже, на Ливонга поехали. Да, туда. А вот дальше что сделают? Там останутся. Или поедут куда-то еще. Поэтому бежим быстрее». Сзади послышался шум моторов. «Все в лес». Парни шустро попрятались в придорожных зарослях, когда показались машины компании «Сатурн». «Наши». Хью, четверо морских котиков, четверо спецназовцев ГРУ и Майко вышли на дорогу. Машины остановились, и бойцы переговорили друг с другом. В общем, вперед поехала машина радиопеленгации и машина с охраной, а остальные отправились домой. Подъехав к Калибонго и связавшись с базой, было выяснено, что сатурновские машины, оснащенные GPS-оборудованием, находятся в городке. А с помощью детектора поля также был найден дом, где находился контейнер с золотом, оборудованный радиомаячком. Следить, фотографировать лица всех тех, кто будет выходить или входить на объект. Может, штурманем? В десятером сотню хочешь порубить? Фил, я, конечно, верю в тебя, но лучше сидим и наблюдаем. В это время на вилле в Либонго. Как результаты, Квим? Полковник, ничего не понимаю. Вместо марганцевого концентрата обычные камни. А вместо золота и камушков, вес которых сообщил агент, лишь его четверть. Значит, наших наблюдателей обнаружили и просчитали. В машинах было большее количество охраны, чем обычно. На десяток точно. Забирай золото, рассчитайся с бойцами. Мы уезжаем в столицу. В результате происшествия в страну были вызваны спецы из акулы и руководители фирмы. И вот сейчас мы, группа руководителей боевого крыла «Сатурна», И сотня наемников прибыли в Анголу на ревизию дел в связи с инцидентом. Я стоял на балконе своего номера, смотря на океан, как вдруг кольнуло сердце. Еще этого не хватало. Но оно как кольнуло, так и прошло. Разве что навалилась какая-то щемящая душу тоска. А ночью мне приснился сон, как в глубинах моря сошлись смертельные схватки, большая белая акула и огромная касатка. Акула стала падать в глубину моря. Я увидел близко ее голову и прощальный взгляд. Затем ее глаза стали стеклянными и закрылись пленкой. Она падала, оставляя кровавый след, а на нее накинулась стая косаток и маленьких акул, отрывая куски мяса от безжизненного тела мертвого монстра. «Ничто в природе не должно пропасть просто так», — так гласит закон выживания. Утром я рассказал об этом сне, а вечером за ужином махнул рюмку водки за упокой моего морского друга. Кстати, я так и не узнал, кем она была — самкой или самцом, считая, что раз акула, значит она. В гостиницу в Луанде на меня вышел Педро Васкес. Сеньор Калинин, меня зовут Педро Васкес, я лейтенант, командир роты черных ос. Приветствую, коллег по оружию. Чем я заинтересовал лейтенанта спецназа кубинских вооруженных сил? Мы наблюдаем за деятельностью вашей компании и вашего агентства с весьма специфическими задачами. В смысле? Вроде обычные наемники и задачи такие же. Не скажите, сеньор Виктор, мы анализировали некоторые события, связанные с тем... что в Карибском регионе иногда умирают очень нечистые на руку бизнесмены. На все воля богов. Согласен. Только в нескольких случаях почему-то именно в это время в страны, где проживали вышеназванные бизнесмены, прибывало подразделение белой акулы и почти сразу после смерти убывало. Наши аналитики сделали вывод, что все это очень неспроста. Они сделали также предположение, только предположение, сеньор Виктор. что происходят и некоторые денежные движения, когда с одних счетов на другие переходят большие, а иногда очень большие деньги. Спасибо. Я сделаю внушение штабистам, чтобы они направляли людей в другие регионы, а не туда, где мрут бизнесмены. Сеньор Виктор, спрошу прямо, вас интересуют наши отставники в качестве наемников? Уточню, что меня направил к вам прозондировать почву довольно высокий чин в нашей армии, А именно, генерал-майор войск спецназначения Педро Фуэнтес. Черные осы? Да, и другие. Конечно, интересуют. Например, белому человеку сложно работать среди черных африканцев. А ваши люди очень бы даже и пришлись бы к двору. Тогда мы бы хотели, чтобы наши люди служили в вашем подразделении и приносили пользу нашей стране. А почему бы вам самим не решать такие дела? Здесь не должно быть задействовано государство, только частная фирма. Тогда почему бы вам самим не открыть такую контору. У вас очень хорошее обеспечение и кадры. Тогда передайте генералу, что я не против участия ваших ветеранов в спецоперациях, но вы будете лишь рекомендовать объекты плюс информационная поддержка, то есть агентурные данные по взятому в разработку клиенту. Окончательное решение будет приниматься руководством Белой акулы. Вмешательство в управление и деятельностью агентства я не потерплю. Если вас устраивает такое сотрудничество. — Мы только за. — Хм. Все же надо учитывать и наши интересы, сеньор Калинин. — Лейтенант Васкес, такие конторы, как наша, не могут быть сами по себе, так что я учитываю не только свои интересы. — Понял вас. Я доложу генералу Фуэнтесу. На следующий день мы прибыли на месторождение «Авамба-1», как мы его назвали, где была наша основная, можно сказать, военная база. Прибывшие заслушали доклад местных руководителей, Обсуждали, думали, высказывали предположения и версии. Говорил токарь. Нас переиграли. Мы недооценили противника. То есть ловля на живца не удалась. Поймали нас, и мы потеряли своих людей. Дакент, увы, первый раунд мы проиграли. Всем погибшим и раненым уже выплатили положенные суммы. Понимаете, друзья, тут однозначно не обошлось без предательства. Указать точно объем груза, время, количество охраны и в какой машине из четырех будет контейнер, мог только Крот. Радует тот, аптыга, что круг, допущенных к этой информации, лиц ограничен. «Да, это существенно сужает круг поиска», — снова влез с комментарием я. «Все как-то слишком серьезно или подозрительно посмотрели на меня. Мужики, я не предавал. Не надо на меня так смотреть. Ха-ха. И все же кто? Кого трясти? Не хотелось обидеть подозрением честного человека». А какова вероятность из десятка посвященных сотрудников сразу попасть на предателя? Давайте думать. Первое. Это либо слишком тихий, точнее сказать, слишком порядочный и принципиальный на людях, либо изначально с гнильцой. Верно сказал Вить. Гнильцу не скроешь, поступки тоже. В нашей жизни, в закрытом анклаве, где мы трёмся друг с другом постоянно, нутро не спрячешь за красивыми словами. Вылезет. И есть претенденты? Поднялся токарь. Есть один кандидат. Бондаренко Антон Антонович. Вроде отличный мужик, юморист, хоть и циник. На плановых собраниях правильно говорит о недостатках и нужных потребностях. Но все время что-то баламутит, что-то кляузничает. Наговаривает на людей, особенно с начальством на перекурах шушукается. Что-то про коллег точно подмечает, объективно. Но все это за спиной товарищей, как бы в шутку-прибаутку, капает на мозги помаленьку. Все мы люди, и начальник уже по-иному начинает смотреть на подчиненного с учетом комментариев Бондаренко. Интриган? Во власть лезет? Он начальник смены в складской бригаде, рвется в начальнике. Да, возможно, что и он. Надо особо за ним присмотреть. Естественно, были проанализированы фотографии, которые были сделаны парнями, наблюдавшими за большой виллой в Льбонго, куда были загнаны захваченные машины. Так, так. «А вот этот человек мне очень хорошо знаком. Надо узнать, как его зовут и где он обитает. Должок за ним имеется», — сказал я, рассматривая фотографию полковника Пинту. Операция началась. Сотня бойцов была выброшена с грузовиков под Львонго, и в ночь они окружили виллу. Естественно, там давно не было полковника Пинту и нашего груза, но это была их база, а значит были люди, которые знали, как найти этого человека. Вилла была взята тихо и аккуратно. Разбуженный пинками управляющий, с просоней ничего не мог толком объяснить. После нескольких доброжелательных похлопываний кулаками по печени и зубам, он от души начал сотрудничать. «Это полковник Пинту. Он служил в армии генерала Савимби в Унита. Я ни при чем, я лишь управляющий поместьем. Да, но раньше принадлежало генералу Феште, который погиб в 2002 году. Нет, полковник Пинту сейчас бизнесмен в Уанде. Он директор местного филиала Mas Diamond Industries. Какой фирмы? Mas Diamond Industries. Ну что же, мистер Мас, ты сам выбрал свою участь. Ты его знаешь. Этот аптыга очень неприятный тип из Танзании. Мой конкурент и открытый враг. Завтра мы убываем в Луанду, а после завершения этой операции прокатимся в эс Салам. В уютном дорогом кабинете, стилизованном под старину, сидел полковник Пинту. а ныне директор ангольского филиала крупной алмазодобывающей компании. «Мистер Маас, диверсия прошла успешно. Агент сообщил все верно, однако похоже на то, что нас просчитали и даже переиграли. Вместо ожидаемого куша мы взяли лишь одну четверть золота и камней, а вместо марганцевой руды были обычные камни. Нет, мистер Мас, я ничего не брал себе, у меня есть свидетели. Слушаюсь доставить агента вам». «Пинту обманул меня или сказал правду?» «Ничего, я все узнаю», — зло подумал Маас, смяв сигару и выбросив ее в урну. Полковник размышлял, как ему изъять агента. Было ясно, что просто так выдернуть с базы его не удастся. Если украсть, то пропажу заметят на следующий день или после выходных. Значит, надо сделать так, чтобы агент сам выехал в отпуск. Возможно, что Маас убьет его, а возможно, что и отпустит. Тогда агент будет и дальше поставлять сведения. «Ничего, я умею ждать, пусть все успокоится». Тогда я и сорву свой куш. Рабочий день подошел к своему окончанию. Полковник вышел с работы, сел в машину и поехал к себе домой, в недавно купленную довольно роскошную виллу в пригороде Луанды. Хорошая у меня вилла, люблю ее. Что же я зря столько лет воевал, что не заслужил себе роскошную жизнь? Пребывая в приятных мыслях, Пинту подъехал к дому, заехал во двор, вышел из машины и оказался в окружении людей в камуфляже и с оружием. «Здравствуй, полковник Жорж Пинту! Вы сейчас прокатитесь с нами в одно место, а потом вы свободны!» Полковник спокойно пошел к машине, быстро осмотревшись по сторонам, но в это время ему сзади на шею накинули удавку, передавив горло, и положили на нос марлю, пропитанную каким-то химраствором. Проснулся полковник в комнате, которую совершенно не узнал. Немного чумная голова прояснялась, в памяти всплыли события прошедшего дня». «Попался. Только как меня нашли?» Через пару часов открылась дверь, в которую вошли два здоровых наемника-негра. «Вставай! Пошли на беседу!» Его привели в больничный кабинет, где сидело несколько человек. «Очень рад вас снова увидеть, полковник Жоржи Пинту», — сказал один из сидевших. «Простите, не узнаю вас. 2002 год, побережье Анголы, трое русских спецназовцев. Выжил все-таки. Мои поздравления!» «Ответьте на мои вопросы». И вас никто не будет бить. Я думал, что мне также сдерут кожу. Нет, этого не будет. Итак, первый. Кто у нас в лагере предатель? И второй. Вы по личной инициативе напали на наш караван? Или это санкционировал мистер Маас? Отвечай быстрее. Думает он еще. Сказал здоровый негр и больно стукнул пинту по голове. Не бей его, кувалда. Он ответит. Предатель у вас Антуан Бондаренко. Я заплатил ему 10 тысяч долларов. — Указание ограбить вас, а в будущем вредить всеми силами мне дал Маас. Да надо же! Причем это совпадение наблюдается только в русском языке, как у этого человека имя ассоциируется с одним интимным предметом. Антон Антонович звучит практически как Гондурас Гондурасович. — Хорошо, что с ним делать будем? — Может быть, побеседовать с ним по-нашему? — Нет, друзья мои, — хлопнув по коленям, сказал я, поднимаясь со стула. «Слишком много чести беседовать с подонком, а бить сейчас в этом нет смысла. Горбатова только могила исправит. Но пусть он несколько дней на своей шкуре почувствует, что значит быть изгоем. Доведем информацию до народа, пусть все знают, что из-за жадности этого человека погибли несколько наших товарищей и местных воинов, глав семейств. А Бог сам решит, как наказать этого человека. Точно ведь. Пусть в лицо выслушает народный гнев. И отправим его первой партией в Луанду, а там пусть катятся домой». «Спасибо. А сейчас наш нотариус оформит ваше завещание. Вы мне больше не нужны, полковник Жоржи Пинту». Поднялась женщина и подошла к полковнику. «Здесь текст вашего завещания, по которому вы все передаете мистеру Роберту Джонсу. Подпишите вот здесь». Полковник расписался. «Что со мной будет?» «По моей просьбе наши африканские друзья подготовили вам сюрприз. Скоро вы все узнаете». «Я, полковник, Шмель, Топтыгин, Токарь, Гамба и Круж отправились в лес. Пройдя минут тридцать, подошли к поляне. На ней возвышался здоровый муравейник. — А вот и наш сюрприз вам, полковник. — Нет, только не это. Связанный человек, дергаясь и извиваясь, лежал на земляной куче, облепленный злыми черными африканскими муравьями. Мы же, вернувшись на базу, нашли Бондаренко. На собрании работников прииска Токарь огласил результаты расследования происшествия и указал на того, кто виновен в смерти жителей деревни и ребята из охраны. Бойцы из охраны плевали ему в лицо, матерились, не стесняясь в выражениях. Негритянские дети были более непосредственны, то есть закидали его гнилыми фруктами и овощами. «Антоныч прятался у себя в комнате, и когда я его увидел, вышедшего в магазин за продуктами, вид у него был именно такой, как сказала Фаина Раневская. Я вас послала бы, да по вам видно, что вы только что оттуда». Наступил день отъезда нашей боевой группы в Танзанию, а руководство прииском, точнее говоря, уже целым конгломератом предприятий, в Луанду для решения текущих дел в департаменте торговли. Где этот Антоныч? Кто видел Бондаренко? Народ засуетился, пытаясь найти человека, который должен был быть, в прямом смысле слова, изгнан с территории базы. Заглянули в его комнату. Там все было обычно. Собранные в чемодан вещи, что-то висело на спинке стула, что-то еще находилось в шкафу. «А вот самого человека не было. Надо поднять видеоархив с камер, вызвать Гамба и его людей. Они точно найдут его в лесу. Охрана дежурная. Может, кто-то из работников его видел? Не мог же он испариться?» «Не суетись, Топтыга. Три дня назад я видел Антона живым и здоровым. Значит, он пропал в последние три дня. Кто дежурил на КПП в эти дни?» «Я же говорю, надо с дежурных начать. Парни, кто дежурил по сменам в последние три дня? Подойдите сюда». К нам подошло двенадцать человек, которые вряд ряд встали передо мной топтыгой и шмелем. Я обратился к ним. Мужики, куда делся предатель? Гамба и его люди ночью вынесли гондураса, завернутого в ткань, через наш КПП. Мы посчитали действия племени правильными и не стали мешать. Все ясно. Да уж, как поет машина времени в своей замечательной песне о жизненном выборе. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей. Поехали в деревню, надо найти Гамба." Прибыв в деревню, я сразу зашел к кружу. «Вождь, пропал наш человек. Подскажи, что с ним сделали твои люди? Куда его дел гамба?» «Это не ваш человек. Это отрезанный ломоть, как ты говоришь. Он работал вместе с Пинту. Мы посчитали, что пусть они и дальше будут вместе». «Ох!» «Да, жестоко. Мы поступили так, как хотел поступить ты сам, но не решился». «Да, круж, я не решился. Зато мы исполнили твое желание. Спасибо, друзья». Мы пришли к печально известному муравейнику. На большой земляной горке лежали вычищенные с педантизмом муравьев кости одного человеческого скелета и что-то напоминающее контуры человека, но полностью покрытое шевелящейся черной массой. «Не приведи Господь так помереть, лучше пристрелили бы его». Воистину, Бог всегда найдет оптимальный вариант возмездия по делам человека. Правда, зачастую это возмездие откладывается на неопределенный срок. «Не в этом случае». На отчетном совещании мы заслушивали доклад токаря об операции и текущей работе производств. Завершая собрание, я сказал, все, покупаем грузовые и военные вертолеты, хватит надеяться на авось и терять своих людей. На следующий день мы, связавшись со свартом и хохлом, катили на десятки джипов по дорогам Анголы и Замбии в Танзанию на базу в Литл Крик. Впереди была большая и опасная игра, но она стоила свеч. ибо долг платежом красен». Люди, загримированные под негров, почти месяц следили за Маасом. «Вик, проблема. Он сидит на своей базе в додоме среди воинов из Масаев и местных головорезов. Иногда выезжает в дар салам За все время два раза столпой человек под сто охраны. Валите его. А деньги? Люди важнее. Поборемся официально за его наследство». Лимон Маас, очевидно, в силу данного ему имени, очень любил зеленый чай с лимоном. Он сидел за столиком на террасе роскошного ресторана в столице и наслаждался лучшим чаем Танзании, естественно, с лимоном. Напротив, в 500 метрах, в квартире какого-то счастливчика, которую вскрыли, пока хозяин отсутствовал, разложил на треноге снайперскую винтовку ветеран-снайпер из ГРУ Егор Далиев. Заработала рация. «Гор, ты готов?» «Работаю». Раздался тихий хлопок винтореза И во лбу лимона, держащего во рту кусок спелого лимона и с удовольствием высасывающего его сок, появилась дырочка. Вот и лопнул лимон. Следствие зашло в тупик, так и не найдя заказчиков убийства. В будущем я, кибонга Туре, Крепс и Амалиан Бонга, выступив согласованной командой против других финансовых игроков рынка, включились в борьбу за наследство Мааса. Так что, когда пришло время, то и я выкупил пару предприятий Мааса, тем самым расширив свою Танзанийскую империю.